Глава двадцать Из окон Тархановского дома в темные ночные часы видны только близко подступившие сугробы, силуэты тих качающихся сосен да смутно белеющие стволы берез. Лермонтов долго стоял у окна, словно стараясь запомнить этот с детства знакомый вид, потом зажег свечу на своем столе и, развернув рукопись, стал перечитывать написанное за последний день. Вдруг ему показалось, что кто-то шепчется за его спиной. Оглянувшись, он увидал у самой двери молоденькую девушку, почти девочку, которую встречал и во дворе и дом. Она побелела от страха и часто крестилась мелким крестом, повторяя шепотом «Господи помилуй, Господи помилуй». Лермонтов удивленно смотрел на нее. «Ты что, ко мне?» Тогда, роняя платок с головы открывая совсем юное, еще полудетское лицо и русую косу, Она бросилась к его ногам и прижалась лбом к полу. «Барин, помоги, помоги, миленький, кормилец наш, помоги!» «Встань!» — почти крикнул он, поднимая с пола. «Встань сейчас же, ты здешняя? Я тебя видел!» «Здешняя, барин, миленький, Фроська я!» «Наша?» «Да, только я обмененная!» «Какая, какая?» «Обмененная я!» — повторила Фроська, заливаясь слезами. «Барыня меня на коляску обменяла!» Он приподнялся с дивана и с ужасом посмотрел на юное лицо, по которому текли слезы. «Какая барыня?» — прошептал он. «Елизавета Алексеевна?» «Моя... моя бабушка?» «Ага», — утвердительно кивнула головой Фроська. «Вельяшева барина, знаешь, у него коляска агритская. она нашей барыне нужная, барин, помоги». «Да ты толком говори!» — крикнул он, чувствуя, как волна жалости и стыда перед этой девочкой поднимается в его сердце. «У него коляска, а ты при чем?» «А ему рукодельница занадобилась, а я у вас в рукодельной первая. Они меня и обменяли. А у меня мать-отец в тарханах и жених ямщиком. Барин, миленький, не губи, не отдавай меня на сторону. За что же я обменен на это?» «Нет-нет, я не позволю», — быстро заговорил он, глядя на дверь, за которой еще недавно смолкали бабушкины шаги. «Я не позволю этого. Никуда тебя не отдадут. Слышишь, веришь мне?» «Барин, миленький», — Фроська снова бросилась ему в ноги. «Вставай, вставай. Что это ты? Я этого не позволяю. Ваня где?» — быстро спросил он. «Это он тебя привел?» «Ага», — чистосердечно призналась Фроська. «Родной он мне, теткин сын». «Поди, пошли ко мне этого теткиного сына». А тебя ни на какую коляску не обменяют, ни на новую, ни на старую. В Тарханах была, тут и останешься. Барин родной, дай тебе Бог счастье. Да ты опять в ноги, Ваня. Ваня уже стоял у дверей, с подлобия со страхом и надеждой смотрел на своего господина. Ты что в дверях жмешься, взглянул на него Лермонтов, делая строгое лицо и неумолимые глаза. Думаешь ругать буду? Не буду. — Михаил Юрьевич, дай вам Бог здоровья, дай Бог счастья ваше благородие. — Ну ладно, ладно, бабушку ко мне попроси, эту ямщиковую невесту отведи, и чтобы в людской ее угостили, понял? Понял, Михаил Юрьевич просиял ваня и, взяв за руку Фроську, которую усердно вытирала ладонью слезы, катившиеся по лицу, увел ее. Бабушка вошла в тревоги. — Что такое, Мишенька, да на тебе лица нет. Он не сразу ответил, потом, посмотрев ей в глаза тем темным и непокорным взглядом, перед которым она терялась еще в детстве, сказал. «Бабушка, мы живем с вами как преступники». «Ох, Мишенька, что ты говоришь? Будто я никого не зарезала, не ограбила». Она опустилась в кресло и смотрела на него с ужасом. «Да, как преступники», — повторил он, — «потому что мы торгуем людьми. Неужели же вы, мать моей матери, — «Можете платить за коляску такой страшной ценой». После этих слов страх и недоумение исчезли с ее лица. Оно спокойно отмахнулось рукой, как от мухи облегченно вздохнула. «Я думала не весь что. Я, мой милый Фроську, не в какие-нибудь руки отдаю, а в порядочный дом не хуже нашего. Нельзя, нельзя этого делать. Бабушка, неужели вы не понимаете, что этого делать нельзя?» Елизавета Алексеевна недоуменно посмотрела на внук. «Я же тебе сказала, в хорошие руки. Зла, стало быть, никакого и не получается. Ты ведь об этом?» «Об этом. Фроська твоя станет там жить, поживать, да добро наживать. Зла я и сама не сделаю. У Фроськи здесь отец и мать. А думаешь, девок в чужие деревни замуж не выдают? У нее здесь жених». «Жених? ты я не слыхала». «Ну, Фроська, пускай останется, а я, может, кого другого подыщу. Бабушка! Ах, Миша, Миша, не нами началось, не нами кончится. Не знаю, нами или кем другим, а кончится и придет расплата. Но, боже мой, боже мой, почему же у нас все так плохо?»